Глава 35. Сиена. Пятница, 22 декабря 2017 года. Сиена Хилтон сидела на кровати на чердаке дома Дороти и смотрела на большие экскаваторы и кран, похожий на огромного жирафа. Техника стояла рядом с домом викария. Сиена знала, что там больше никто не живёт, И ее мама всегда запрещала ей ходить туда. Но дом викария казался ей очень красивым. Она считала, что он мог бы быть самым прекрасным домом в мире, если бы о нем кто-нибудь заботился. Сиена тяжело вздохнула. Это была вторая ночь, которую она провела здесь с тех пор, как Дороти подошла к ней на подъездной дорожке, когда Сиена лепила снеговика и спросила, не хочет ли она ненадолго зайти к ней домой, чтобы согреться и поиграть со старыми игрушками своей мамы. Сиена радостно согласилась, но теперь ей это надоело. Она не понимала, почему нельзя выходить, для чего Дороти приносит ей еду в комнату, Она уже начинала скучать по маме и по бабушке. Миновало много времени с тех пор, как Сиена в последний раз находилась в доме Дороти. Она знала, папе не нравилось, что они с мамой сюда заглядывают, и было плохо не иметь возможности приходить и играть, как раньше. Прошлой ночью Сиена пыталась открыть люк и сказать Дороти, что не может уснуть, но он был заперт с другой стороны. Она рвалась в туалет, звала и стучала в дверь, но никто не явился. В конце концов, Сиена воспользовалась цветочным горшком в углу. Утром Дороти сказала, что ничего страшного, но была очень смущена. Сиена протянула руку и открыла окно на плоскую крышу, но там был фиксатор, и окно открывалось не широко. Всё равно было приятно немного подышать свежим воздухом, поскольку в комнате становилось очень душно. Дороти принесла ей телевизор, айпад и много сладостей, и сначала Сиена не могла поверить такому счастью, однако вскоре у неё заболели глаза, и она больше не хотела смотреть на экран. Сиена играла с кукольным домиком и нарисовала для мамы открытку, но её тянула домой. Она понимала, что мама скучает по ней. Если Сиена когда-нибудь оставалась у кого-то ночевать, то обязательно разговаривала с мамочкой перед сном. Но Дороти объяснила, что в этом нет необходимости, и она скоро увидится с ней. Сиена оглядела комнату в поисках чего-нибудь ещё, чем можно себя развлечь. Дороти дала ей коробку с шариками, и она открыла её и рассмотрела все цвета. Разложила их и принялась играть, но они просто катались по полу. Один забился под кровать, в щель в полу, и Сиена засунула туда палец, пытаясь дотянуться. Когда она вытащила палец, половица приподнялась. Под полом была спрятана деревянная коробка, и Сиена осторожно вытащила ее. Она чувствовала, что обнаружила какое-то сокровище. Сиена открыла крышку, заглянула внутрь и увидела листок бумаги с написанным от руки текстом и красивый ключ с выгравированным изображением Ивы. «Дорогая Элис, надеюсь, у тебя все в порядке, ты заботишься о снежке и играешь с ним. Я так сильно скучаю по тебе, что не могу думать об этом слишком часто, иначе заплачу». Не могу дождаться, когда увижу тебя снова и покажу тебе потайную комнату, которую я обнаружила под лестницей в доме викария. Вот от чего ключ на ше颈ке Снежка. Никогда не понять, что там есть комната, если бы не маленькая замочная скважина под верхней ступенькой. Она открывается как крышка в тайник с постелью, сундуком и свечкой но я не знаю, где мы будем жить дальше, и попадем ли мы с тобой теперь когда-нибудь в эту тайную комнату вместе. Если увидишь Бобби или папу, пожалуйста, передай, что я скучаю по ним, и попроси их написать мне. Мне так хочется, чтобы мы поскорее снова были вместе. Ты моя самая лучшая подруга в мире. Целую трижды, нел Сиена перечитала письмо. Она не могла в это поверить. Потайная комната в доме викария. Однажды Сиена слышала, как мама и папа разговаривали, думая, что она спит, о какой-то потайной комнате. Она была в полудрёме, поэтому решила, что ей это приснилось, но теперь понимала, что это правда. Сиена мечтала отыскать её, А потом сказать им, что знает, где комната находится, теперь ей действительно нужно было уходить. Бросив письмо возле кровати и положив ключ в карман, Сиена вернулась к окну, намереваясь выбраться наружу и начать свое приключение. Она подергала фиксатор, а затем взяла нож, который Дороти принесла к обеду и подсунула его снизу. После нескольких нажатий, Фиксатор ослаб, и окно открылось достаточно широко, чтобы она сумела протиснуться и вылезти наружу. Было так приятно оказаться на улице. Накануне Сиена видела из окна, как Питер прочищал водосточную трубу и оставил лестницу у стены дома. Она направилась к ней по крыше, а потом медленно и осторожно начала спускаться. Ноги подкашивались на ступеньках, но сена заставляла себя двигаться дальше. Она найдёт комнату, потом вернётся домой и расскажет об этом маме. Стараясь, чтобы её никто не увидел, Сена быстро спустилась по последним ступенькам и побежала к живой изгороди у дома викария. Двое мужчин разговаривали возле одного из больших тракторов, припаркованных рядом, И она подождала, пока не повернутся к ней спиной, прежде чем промчаться так быстро, как только могла, под жёлтой лентой окружающий дом и через тяжёлую деревянную дверь. Внутри было темно и очень холодно, и сиене вдруг стало страшно. Но ей хотелось, чтобы мама ею гордилась, поэтому она направилась по сырому каменному полу к маленькой лестнице в углу. Снаружи проникало достаточно света, чтобы Сиена смогла отыскать замочную скважину, о которой Нел писала в своем письме. Она достала ключ из кармана и вставила его. Щёлк! Ключ повернулся. Сиена подняла ступеньку, и ее сердце сжалось. Это было так волнующе! Она нашла секретную комнату, о которой больше никто не знает! Сиена открыла люк и забралась внутрь. Пружины были ржавыми, и ей стоило огромных усилий держать его открытым достаточно долго, чтобы протиснуться в щель. Но вскоре у нее получилось. Неожиданно тяжелая крышка захлопнулась над ней с таким грохотом, что когда Сиена повернулась, чтобы снова открыть ее, та не поддалась.